Глава пятая. Я смотрела в теплые, светло-желтые глаза, и мне очень-очень хотелось доверять незнакомцу. Но что-то смущало. Нет, даже не рога на его голове, а скорее моя извечная осторожность, выработанная годами ведения бизнеса в одиночку. С тех пор, как сестра вышла замуж и уехала в дальнюю даль, я и на работе, и по жизни одна. «Расскажи мне все», — мягко предложил мужчина, выпускаемый подбородок, и как бы невзначай погладив меня по плечу. «Что с тобой случилось? Как ты оказалась здесь? И не нужно плакать, а то... Что?» — спросила я, бросив взгляд на море, над которым по-прежнему парил дракон. Сразу расхотелось высвобождаться из теплых уютных объятий незнакомца. «Кстати, а как тебя зовут?» «Ты можешь называть меня Рамиан». Внезапно вокруг потемнело, фиолетовый туман стал совсем уж непроницаемым, а на мою талию легли горячие ладони. Предлагаю уйти отсюда, а то мне очень хочется убить последнего из оставшихся белых драконов. Что скажешь? Не надо никого убивать. Рамия наслепительно улыбнулся, и я поняла, что он пошутил. Пошутил же. Подумать об этом не вышло, потому что пол внезапно ушел из-под ног, и мы куда-то провалились. К счастью, это ощущение долго не длилось. Пара секунд, и оказалось, что вокруг людная набережная, по которой мы с Дарином гуляли днем. Теперь все было иначе. И дело не в том, что наступил вечер, и вместо солнца здесь все освещали разноцветные искусственные огни. Сейчас я чувствовала себя спокойной. Несмотря ни на что, верилась, что все будет хорошо. Мы незаметно подошли к уютному кафе, и меня усадили на мягкий диванчик возле небольшого столика. Рамиан заботливо накинул мне на колени невесть, откуда взятый плед, а подошедший официант поставил на стол поднос с двумя дымящимися пузатыми кружками. Быстрое тут обслуживание. Наш столик снова окутал фиолетовый туман. и Я начала говорить. Рассказала все, что случилось вчера и сегодня, начиная от момента, как Дарин вошел в мой кабинет и заканчивая безумным побегом из окна туалета. Рамен не перебивал, а только внимательно смотрел на меня. Лишь когда я закончила, он спросил. Меня заинтересовал чемодан. Ты говорила, что на его крышке находится фиолетовый кристалл. Я кивнула, попивая горячий чай. Не зная, что за травы были в его составе, но бодрил он не хуже кофе. Самое приятное, что в голове от него прояснялось, и мысли не путались, что выгодно отличало этот напиток от синего сока, которым меня поил Дарин. Да, когда я смотрела на кристалл, переставала себя контролировать. В первый раз Дарин с его помощью усыпил меня, а во второй сделал безвольной куклой. Он позволил себе лишнего, резко спросил Рамиан со злостью в голосе. Кружка в его руке издала подозрительный хруст. Правда, когда я посмотрела на нее, решила, что показалось. Чай не вытекал, да и керамика выглядела целой. Пока он заставил меня гулять с ним и улыбаться. Но обещал, что будет целовать. И не только. Скажи, что мне делать? В этом мире есть полиция? Стражи порядка или что-то в этом роде? Как мне защититься от Дарина? Самое паршивое, что я не могу ничего возразить ему. Я глубоко вздохнула и закусила губу, борясь желанием снова заплакать. «Виктория». Голос Рами, она мягко обволакивал и дарила ощущение безопасности. «Вика, все хорошо. Я с тобой. Я помогу тебе, слышишь?» «Спасибо». Я взяла себя в руки и усилием воли прогнала слезы. Состояние беспомощности неожиданно вернуло меня в прошлое. В тот период, когда погибли родители, и я оказалась с маленькой сестрой на руках одна против всего мира. Хоть я и была уже совершеннолетней, мне пришлось нелегко. Но ничего. Справилась тогда, разберусь и сейчас. «Так что насчет полиции?» — повторила я, глядя в солнечные глаза собеседника. «Ты явно тут местный, в отличие от меня». «Я не совсем местный», — сказал Рамиан. «Впрочем, как и Дарин, но это длинная история». «Ты торопишься?» — спросила я. «Идти мне было некуда, а спать не хотелось. Наверняка выспалась в номере, где очнулась. Но что насчет Рамиана? Может, у него жена и семеро по лавкам? Я ведь о нем ничего не знаю. Решила спросить в лоб. Тебя дома ждут? У меня нет жены, а дети давно взрослые. Ответил Рамион, улыбнувшись. Что касается Дарина, то он, как ты сама видела, дракон. К счастью, даже в этом захолустье действует закон, запрещающий высшим похищать женщин из миров. Но знаешь, что интересно? Тот факт, что арт-брат сумел лишить тебя воли. «Вообще-то в гипноз мне гораздо легче поверить, чем в то, что мужик превратился в ящерицу с крыльями», — призналась я. «Так что мне не понять твое удивление. Я совершенно обычная и не обладаю магией или какой-то устойчивостью перед заклинаниями». «Обычных девушек драконы не воруют», — сказал Рамион. «Я предлагаю во всем разобраться. Что скажешь? Найдем этот таинственный чемодан и посмотрим на кристалл». А еще неплохо выяснить, что находится внутри.